У Софии. Смыслы и камни. Когда спустишься от городских стен к береговой кромке тесного моря, сильнейшее смятение охватит тебя при виде этого тысячежильного тока. Даже в солнечный день он непроглядно темен. Даже в жару от него веет таким холодом, что острый озноб пробегает по коже. То в одном, то в другом месте на поверхности воды вспухают свежие бугры. Но почти тут же Стремнина с судорожным хлипом засасывает пенные гребни. Малозийский берег ещё более каменисто высок. До него совсем недалеко, так что можно различить дерево, человека возле дерева. Невозможно лишь поверить, чтобы когда-нибудь человек решился броситься в воду и поплыть оттуда сюда или отсюда на ту сторону света. Не странно ли? Вот она, совсем рядом та сторона но там уже восток, анатолия, азия. Есть у греков древнее предание, что когда-то не было в этом месте никакой водной преграды, разделяющей два материка. Почему спрашивается, в греческом море между Малой Азией и Балканами такое множество островов и почему береговые очертания так прихотливо? Потому говорят, что когда-то на месте этого неглубокого моря Посвящённого богине Деве простиралась суша. Море было только одно чёрный бездонный Понт Эвксинский. Реки, текущие в него с севера и востока, от Гибербарии и с Кавказа, однажды так переполнили Понт, что он встал на дыбы и проломил себе узкий проход в горах. Освобождённые воды устремились в Проран и затопили сушу, что лежала за горами. Напоминанием о той суше и осталась громадное множество островов, от больших и знаменитых таких, как Лесбос, Родос, Самос, Лемнос, Патмос, да крошечных, сирых, безлюдных и до сих пор безымянных. Но легенда ли это? Воды Чёрного Понта несутся перед тобой с таким неутомимым напором, будто всё случилось лишь вчера, и с трудом верится, что когда-то За тысячу с лишним лет до нас царь Дарий рискнул переправить с того берега на европейский несметную армию, построил целый флот, чтобы соединив корабли борт о борт, сплатить из них зыбкий плавучий мост и по его настилам перегнать с материка на материк всю свою пехоту и конницу. Дарий, как подробно рассказал о нём Геродот, шёл тогда войной на скифов, надеясь настичь их и наказать в степи севернее чёрного понта если обернуться спиной к бурунному течению то глазам предстанет ещё одно чудо света но уже рукотворное а константинопольской софии он слышал с малых лет кто говорил о ней с восхищением даже предыханием закатывая глаза к небу а кто с миной недоверия или обиды наше разве хуже потому что в Салоуне тоже был свой софийский собор. Им тоже восхищались, его старались посещать семьями с детьми. Это был самый большой, самый богато убранный храм в городе. Он поражал входящих высотой и размахом купола, облистановленного мозаиками. Там парили громадные фигуры изображённых в весь рост Христовых апостолов и крылатых архангелов. Их глаза были обращены к Богородице и к её сыну, восседающему на небесном троне. Апостолы будто застыли в круговом шествии своего земного посланничества и одновременно небесного служения, стоя внизу с задранными головами, дети без труда могли не только разглядеть лики учеников и узнать, кто из них Андрей, кто Пётр, кто Иоанн, но и прочитать старательно шевеля губами крупные буквы их имён. Теперь же Константину предстояло войти под своды Софии другой, а правильнее сказать, первой и единственной. Она высилась на спине городского холма и осеняла весь Новый Рим, его дворцы, храмы, башни, сады и площади, арки. И отражалась сразу в трёх водных зеркалах: Босфорском, Золоторожском и Пропонтийском. Откуда бы ты ни подплывал или не подъезжал к городу, она различалась первой, как будто она и была сам город и была здесь ещё до города, а всё остальное наспех сошлось, голдящий гурьбой, чтобы поглядеть на неё и озадаченно примолкнуть. Но никому не возбраняется подступиться к ней, и тем, кто пришёл лишь для того, чтобы потом рассказывать, как она нессказанно велика, и тем, кто в чём своим существом Всей своей прежней жизнью томился по этому дню встречи с нею. Разве не о них сказано у приточника? Светла и неувидаема есть премудрость и удобозримо любящими ее и обретается ищущими ее. Да и куда еще поведут ноги прибывшего в город, как ни к ней? И кто не испытает смущения и трепет, переступив, наконец, ее порог? Впервые он мог прийти сюда не обязательно в праздничный день, когда служил сам патриарх и на императорском месте, где половицы были выстелены плитами порфирового мрамора, стоял сам Василес. Это мог быть и час затишья между службами, когда в храме шла приборка, мыли беломраморные полы, соскабливались с них свечные оплыви, скатывали или раскатывали ковры, подносили камвоном для чтения тяжёлые книги. И плеск открываемых страниц был важен, как звук волны, шевелящей береговую гальку. Или он мог застать нередко на ту пору работу восстановления настенных мозаик с изображениями Иисуса Христа, Богоматери, архангелов, святых отцов, потому что образы эти при недавних любованиях иконоборцев были замазаны слоем извести, а то и напрочь содраны, соскоблены со стен или он только переступив порог Софии, прислушивался к рассказу какого-нибудь храмового завсегдатая, наизусть помнившего целые страницы из трактата Прокопия Кесарийского, и радостным шёпотом сообщавшего благодарным и взволнованным пришельцам, что одна Софии уже была в Константинополе, но сгорела, а потом была отстроена ещё одна, но и та сгорела, причём сгорела уже в начале правления великого Юстиниана. И всё же он, Юстиниан, отважился построить эту самый большой христианский храм во вселенной, большего же не будет никогда. Из быстрых уст рассказчика изобильно сыпались цифры, множество цифр, и хотя их обычно никто надолго не запоминает, но зато когда они звучат, все их воспринимают с едва сдерживаемым восторгом. Сколько тысяч рабочих было в двух сравниющихся дружинах каменщиков, и сколько сотен стояло над ними мастеров, и какова высота от пола до купола, и сколько окон в подкупольном кругу, и каков его диаметр, и сколько тонн серебра и золота потрачено на украшения, и за сколько стадий видит моряки сверкающий верх Софии, подплывая к городу от Лабардан? Совершилась же эта каменная дива, с тех пор именуемая матерью империи, всего за пять лет, одиннадцать месяцев и десять дней. Скорее всего, он мог стоя здесь видеть и слышать и то, и другое, и третье, но не сразу, конечно, а в разное время, потому что ему достанется радость, поощрение, а потом и обязанность бывать в этих стенах многие часы и даже дни и недели подряд. Но сколько бы он не простоял, здесь он никогда не сможет привыкнуть к тому, что эти каменные своды, колонны, хоры, ведущие к ним брусчатые пандусы, алтарные полудужья, пределы, подсобные залы и коморки, снопы светов под куполей и клубящиеся в них ладанные воскурения, похожие на хороводы небесных сил, что все это не является ему в тонком зыбком видении, а существует воплоти. В такие миги хотелось на всякий случай притронуться рукой к какой-нибудь из прохладных порфировых или тёмно-зелёных колонн и прошептать: слава тебе, Господи, слава тебе. И прислушаться к тому, как шёпот твой уходит вверх и в сферическое переливающееся искрами мгле, смешивается с молитвенными вздохами иных душ тех, что теперь здесь, и тех, что пребыли здесь начиная от самой первой службы по завершении небывалой стройки. Это теперь легко ах, хоть слушаю о первом, а втором пожарах, поглотивших одноимённые храмы. Но сколько нужно было дерзания, чтобы приняться за строительство и в третий раз, когда ещё чедили стропильные головешки от предыдущей базилики, кто и когда отважится оспорить великий почин Василевса Юстиниана и не найдётся безумца, кто бы посмел вслух усомниться в дарованиях Анфимия грека из Малой Азии, царя архитекторов и его первейшего помощника Исидора, которые безукоризненным расчётом своим взвели на страшную высоту, заставили парить над людьми тяжёлый, как гора, купол великими смыслами держится в своих пределах небо, земля, воды и всё, что среди них. И храм этот родился из бестелесного смысла и им же смыслом навсегда удержан от падения. Не будь этого смысла, запечатлённого никогда в Библии, как бы собор возник. Премудрость создала себе дом. Пророк, произнёсший эти слова, говорил не о маломерном человеческом мудровании, какого-нибудь зодчего, пусть и почти боготворенного современниками. Он говорил о Софии премудрости, бывшей всегда ещё до людей, ещё до творения. Она и сама говорит о себе в его притчах: Господь имел меня началом пути своего, прежде чем землю сотворить. И когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли, тогда я была при нём художницей и была радостью всякий день веселясь перед лицом его во всё время ни об одном каком-то храме или доме хотел поведать провидец он тайно зрительно обозначал дом всего мироздания но если София премудрость Божия была ещё до творения то кто же она пророк и тут предвозвещает это само слово сам Божий сын Мессия, а премудрость лишь одно из его имён, явленных миру ещё до его пришествия в мир. И требующим ума сказала: "Приидите, ешьте хлеб мой, пейте вино моё, для вас сотворённое". Ибо так словами Тайной вечере могло быть сказано только о нём. И громадный крест, вылепленный из драгоценных камней в самом чреве купола, на таинственном днище космоса это его крест. Лагафет феактист. Обстоятельства прибытия юноши на учёбу в столицу изложены в житии Кирилла с предельной краткостью, а красоте его и мудрости и прилежании в науках, свойственном ему, услышив Правитель Цессери, который называется логофет, послал за ним, чтобы учился с Цессером. Правитель Цессери, он же логофет, сам Цессэр, о ком собственно идёт речь? Почему не тот ни другой не названы по именам? Как и в рассказе о служебных успехах Мифодия, здесь тоже замечаем появляются личности анонимы. Или это краткость небрежной скороговорки? или мы опять сталкиваемся с каким-то намеренным самоограничением, свойственным житейной манере повествования. И при этом нежданный вызов подростка в Константинополь представлен как событие поистине чудесное, особенно если не забывать, что произошло оно вскоре после неудачной попытки Константина заняться грамматикой у приехавшего в Салунь учителя, сокрушённый отказом Он, напомним, пребывал в молитвах, чтобы исполнилось желание сердца его. Можно догадываться, что за своего младшего Истова молилась и его родительница, теперь уже вдова, еще перед кончиной мужа она опечаловалась ему на неустроенность судьбы Константина. Теперь же, после смерти Друнгария Льва, не могла она не испытывать чувства особенно острой неуверенности и беззащитности, перед теми, от кого могли бы зависеть дальнейшие шаги сына, и вдруг такая радость в их доме, сам Константин, став на колени, снова молится, и на этот раз слова его, обращённые к Господу, в житии приведены полностью. Боже отцов наших, Господи милостивый, словом всё сотворивший и премудростью своей создавший человека, дабы владел он сотворёнными тобой тварями, Дай мне мудрость, что пребывает на краю престола твоего, да познаю, что угодно тебе, и достигну спасения, ибо я раб твой и сын рабыни твоей. Таково приготовление в путь, как порчёвые пряди вплетает подросток в своё обращение к Богу стихи из псалтири и из книги премудрости Соломона, но не слово в слово повторяет строки великих наставников а сам с их помощью пробуют, может быть, впервые в жизни излить и запечатлеть своё собственное софийное переживание и понимание премудрости как слова божьего. И всё же эта сильнейшая и так понятная жажда отрока преуспеть в учении, пусть и подкрепляемая молитвами своими и материнскими, могла ли сама по себе определить его участь? Как видимо, в событии этом вполне чётко обозначается и некоторое встречное соображение, причём вполне практического свойства, соображение исходящее от придворного лица, к тому же настолько влиятельного, что было бы небрежностью не поискать, о ком именно идёт речь. Правителя Цесария звали Феактист. Он вычисляется исследователями достаточно легко. Константин не мог попасть в столицу империи раньше 15 лет от роду. Отец его умер, когда мальчику было 14, а между этим событием и отъездом в Константинополь какое-то время, пусть небольшое, всё же прошло. По крайней мере, начало его учёбы в Царградской школе приходится на 842-843 годы, никак не раньше. В одно из самых первых своих посещений столичной Софии Константин мог при входе в храм разглядеть и прочитать на мощных бронзовых воротах молитвенные обращения в виде монограмм, посвящённые царской семье, с которой отныне свяжет его судьба. Господи, помоги Феофилу императору. Богоматерь, помоги Феодоре Августу. Христе, помоги Михаилу императору. И дата составления надписей лето от сотворения мира 6349, значит, от Рождества Христова в 841 год. Однако императора Феофана, родителя Михаила Третьего, молитва эта не уберегла от нежданной кончины. В сильнейших муках, вызванных каким-то желудочным истощением, он умер 20 января 842 года. Михаил наследовал царскую власть в трехлетнем возрасте – Безымянный византийский летописец, которому в науке присвоено имя продолжатель Феофана, со знанием дела сообщает, что при малолетнем цесаре вместе с его матерью-опекуншей, вдовствующей Августой Феодорой, всеми государственными делами ведали, то есть были опекунами, еще три лица, назначенные покойным феофилом. Евнух Феоктист, в то время каниклей и логофет Дрома, брат Август и Патрикий Варда и магистр Мануил Родом арменин, приходившийся госпоже дядей по отцовской линии. Но есть сведения, что эффектист был Феодори братом, пусть и не родным. В любом случае правитель Цесаря оказался теперь одним из самых влиятельных лиц в империи. К тому же при дворе у него имелось, учитывая стремительность тогдашних чиновничьих перетосовок, преимущество завидного старожила звание магистра получил ещё 20 с лишним лет назад в годы правления Льва Арменина. Хотя тот император был его крестным, Феофист позже участвовал в заговоре против него на стороне Михаила Шепелявого, за что заработал от последнего чин каниклия. При Феофиле дослужился до министерского поста логофет дрома возглавлял внешнеполитическую службу, в том числе управлял почтовым ведомством. Позже стал главным или общим логофетом. Его канцелярия располагалась в секрете одном из зданий Большого дворца. Там под его началом служила целая команда царских песцов о секретов. Теперь, став одним из опекунов при малолетнем Михаиле III, многознающий, как никто, наделённый опытом придворного лавирования евнух Феактист достиг, пожалуй, всего, на что только мог рассчитывать и о чём мог мечтать. Впрочем, всего ли? Об этом будет надобность поговорить позже, когда речь коснётся не жеданной кровавой развязки его судьбы. Итак, младший сын салунского друнгария Константин, которого Феактисту кто-то представил, как великолепно одарённого для своих лет и что немаловажно внешне привлекательного подростка вызван логофетом для продолжения учёбы в столицу причём речь идёт не просто о какой-то привилегированной школе а о возможности учиться с самим цесарем правда последнее сообщение как бы вскользь упомянутое автором жития смущало и продолжает смущать комментаторов Ведь Царь Михаил совсем ещё малолеток. По одним источникам родился 9 января 840 года, по другим около этого года. Может быть, речь идёт о придворной школе, в которой обычно проходят курс наук царские отпрыски, но где занимаются также и наиболее одарённые дети из служилого сословия. Но как бы там ни было, отныне для Константина началась совершенно новая жизнь. Только что произошла смена на троне. В такие дни вся империя по привычке ждёт свежих вестей, благодатных перемен, наград, помилований, поощрений, добрых вестей с окраин, где слишком затянулись военные действия, переговоров об обмене пленными. Так всегда или почти всегда бывало и раньше. При смене властодержаца благоразумно дать надежду разным сословиям, на то, что теперь все заживут безбедно, что варвары наконец угомонятся, что еретики попритихнут, что казна снова наполнится, а тюрьмы опустеют, что бремя налогов убавится, что вдов и сирот отныне не оставят внимания. От гамера до геометрии. Детям, сидящим на стульях складных, ощутив Ахиллеса, просит поведать учитель, кто что запомнил. Дети с рассказом спешат в перебой о чудесном изделие. Бог хромоногий Гефест в кузне ковал это диво, золота и серебра и меди пелееву сыну, не пожалев из своих рудников олимпийских. Богоподобный слепец Амирос, ты слышишь? Мальчик, волнуясь, вплетает свой стих в гомерову пряжу. Сколько помнит себя греческая школа, Уроки родной речи начинаются в ней с прослушивания и чтения поэм Гомера. А власть его стиха такова, что почти каждый ученик сам того не замечая начинает принаравливать своё дыхание, свой шаг, свою стопу к царственной поступке гомерова гикзаметра. Чаще всего сравнивают неспешный ритм его строк с мерным гулом прибоя. Но разве Гомер это только ритм, метр, мерность? Это целый мир, в котором небо участвует в судьбах земных людей постоянно, неотрывно, страстно. Небо Гомера почему-то заинтересовано в маленьких суетных существах, человечках, людишках. Кто-то из олимпийцев то и дело со свистом крыл, с нахмуренными сурово бровями проносится сверху вниз. Боги из-за каких-то капризных ничтожеств затевают между собой интриги, склоки, а то и страшные драки. Небо Гамера почему-то не безразлично к нашей малости и бренности. Гамер осмелился представить себе богов, переживающих из-за нас недоделкав. Если бы Гамеру однажды доказали, что небо необитаемо, что там только испарение и копоть от земных пожаров, он бы оскорблённо замкнулся навсегда. Небо Гамера сострадает человеку. И только по тому песне его, как Обломки неведомого корабля до плыриды Авизантии и Косматова язычника стали читать в школах вперемешку с псалмопевцем и домоскином. Верностью православных ромеев своему слепому первосказителю, трепетно любившему родину милую, отчизну дорогую, проверялся их греческий патриотизм. В отношении Гомера к богам и богиням, часто сварливым, капризным и страстным, как простые смертные, видели почти нескрываемую иронию Вещего слепца и его тоску по единобожию. Где бы ни жил Ромей в Константинополе или на Сицилии, в Пантикапее или Афинах, на Родосе или в Кесарии, везде с малых лет, в любой час дня и ночи его окружали небо, Земля и море Гамера. Греки произносили в его имени начальное г почти неслышно, с самым лёгким предыханием. Амирас мера, море, мир, Гамер. Через песни Илиады и Одиссеи открывался мир грамматики, слушая и читая на уроках Гамера учились различать буквы грамата, которые названы так, потому что изображаются с помощью чёрточек-царапин, граммай. Житие Кирилла сообщает, что курс граматики, прибывший в Цереград в подросток, отдалил в поразительно короткие сроки, и что занятия эти тесно смыкались с усвоением того же Гомера. Вот он, житийный фрагмент, впечатляющий, кстати, уже привычной нам экономностью изложения. И в три месяца овладел всей грамматикой, и за иные взялся науки, научился же и Гомеру, и геометрии, и у Льва, и у Фотия диалектики, и всем философским учением, а сверх того и риторике, и арифметике, и астрономии, и музыке, и всем прочим эллинским учениям. Стоит при этом заметить, что того же Гомера все греческие шкалеры начинали изучать уже с семи лет». Жжатость, почти скомканность рассказа потребуют и других дополнительных разъяснений. Начать придётся всё с той же грамматики, самым стремительным образом усвоенной Константином. Хотим того или нет, но мы почти постоянно живём под сильнейшим внушением собственного превосходства над теми, кто жил до нас. А если уж разделяющая дистанция превышает 1000 и более лет, то тут наше превосходство совершенно перестаёт требовать для себя каких-либо обоснований. Между тем человечество иногда способно топтаться на месте своих былых достижений не одно тысячелетие. Так в частности обстоит дело с некоторыми учебными дисциплинами, перечисленными выше. Возьмём хотя бы три из них: ту же грамматику, те же геометрию и риторику. В школьные годы Константина философа Маленький грек обязан был по просьбе учителя быстро составить фонетический портрет любой из букв родного алфавита, то есть объяснить, как именно участвуют в её произнесении гортань, язык, зубы и губы. Далее он знал отличительные признаки любой из частей речи, легко разбирался в падежах и числах имени существительного, в лицах, числах временах и наклонениях глагола имел развитое представление о композиционном построении предложения, то есть о синтаксисе. Далее без запинки мог он перечислить и пять древних диалектов греческого языка и даже назвать главные признаки каждого из диалектов и сверх того бодро выпалить, что ионическим диалектом пользовались Гомер и Гесиот и историк Геродот, оттическим Фукидит, Платон и Аристотель, а эолийским, алкей и сапфо. И что в конце концов из всех пяти диалектов составился общий язык койне. Над диалектом диалект, на котором писали евангелисты и которым рамей пользуются и по сей день. А если бы его спросили на засыпку, что такое этимология, он бы резво, торопясь объяснить одноклассников выполил, что этимологией называют ту часть грамматики, которая занимается происхождением каждого слова. Известно ему было также и о том, что весь этот свод знаний существует и применяется уже почти 10 веков и составлен в знаменитом грамматиком античности Дионисием Фракийцем ещё за столетие с лишним до расцвета Христова, а дополнен Аполлонием Дисколом, жившим уже при первых отцах церкви. Разумеется, Константин управится со всеми этими непростыми материями всего за 3 месяца, смог лишь потому, что большую часть школьного курса грамматики он усвоил ещё в Салонии, и ещё там, как помним, томился и горевал из-за нехватки более глубоких и общих представлений о волнующем его предмете. Видимо, здесь-то он их наконец и получил а получив тут же начал применять не только для совершенствования в родном греческом, но и при знакомстве с другими языками, которые преподавались в элитной школе.